Эпилог. «Заряна, ты опять за свое? А ну иди сюда!» Кира приподняла длинную юбку и бросилась догонять хохочущую девчушку лет пяти. Та со всех ног припустилась на утек, не переставая смеяться. Ярко-рыжие волосенки торчали во все стороны, подпрыгивая при движении, отчего создавалась иллюзия, что вокруг головы ребенка полыхает огонь. «Не догонишь!» Девчушка повернулась и, увидев, что Кира почти настигла ее, с радостным визгом поскакала быстрее. Следом за малышкой летела целая вереница из яблок, цветов, огурцов и недозревших тыкв. Все это богатство юная колдунья насобирала на огороде и в саду, пока мать отвлеклась, встречая мужа, пришедшего из деревни. Вадим же уходил лечить селянина. Молодой крестьянин упал с дерева, куда забрался за фруктами, и сломал себе несколько рёбер. Вот уже третий день чародей ходит к нему, стараясь как можно скорее поднять парнишку на ноги. Возвращаясь даже после недолгой разлуки, Вадим первым делом спешил обнять Киру, без которой не мыслил своей жизни. Он сам удивлялся своей крепнувшей год от года привязанности. Со временем его любовь к жене не остывала, а становилась лишь сильнее. Пока Кира обратила свое внимание на возлюбленного, Заряна с большим удовольствием принялась развлекаться тем, что заставляла фрукты и овощи, а также розы с любимого куста своей мамы, кружиться в воздухе, совершенно не задумываясь о том, что плоды еще не дозрели и срывать их еще слишком рано. Увидев безобразие, которое дочь учинила в саду, Кира обомлела. Но долго сердиться на маленькую чародейку она не могла. Заряна была похожа на своего отца, но при этом живая и веселая, как стрекоза. Малышка так заразительно хохотала, что не смеяться следом за ней было просто невозможно. Кира уже и сама не могла сдержать смех, так забавно смотрелась ее крошка, быстро-быстро перебирающая крохотными загорелыми ножками, торчащими из-под вышитой рубашонки. Маленькая личика, искрящаяся неподдельным весельем, вновь повернулась к матери. И в ту же секунду послышался громкий виск и оглушительный мужской смех. Заряна отвлеклась на Киру и не заметила, как из-за дома вышел Вадим и схватил свою дочурку на руки. «Попалась!» — А теперь злой волк съест тебя! — грозным голосом провозгласил он и принялся целовать горящие румянцем щечки. Заряна еще громче заливалась смехом от счастья и удовольствия. — Нет, ты посмотри на них! — всплеснула руками подошедшая Кира. — Эту проказницу нужно наказать, а не расцеловывать! Ты только взгляни, что она наделала! — Вадим огляделся, быстро смекнув, что Заряна вновь срывала незрелые плоды. — Нет, так дело не пойдет, — делано строгим голосом, сказал он. — Иди и возвращай все на место. Чародей опустил дочь на землю и сложил руки на груди. Девочка тряхнула огненными волосами. — Я и так собиралась, — заявила она, и в припрыжку поскакала в огород, окруженный вихрем из огурцов, роз и яблок. «Чародейка», — с гордостью сказал Вадим, подходя к жене и обнимая ее. «Первая в нашем роду». Он твердил это с того самого дня, когда, взяв на руки новорожденную дочку, увидел все отличительные признаки, присущие колдунам их рода. А ведь до этого магические способности передавались лишь по мужской линии, да и то через поколения». Вадим рассудил появление на свет юной чародейки как знак того, что проклятие с рода снято навсегда. Духов своих предков колдун больше не призывал, не желая тревожить их после освобождения из ада, зато видел призраков убитых девушек. Они явились ему во сне, в котором благодарили за то, что Вадим помог им обрести покой. Раны его постепенно затянулись, лишь едва заметный шрам допрядь да седых волос напоминали о пережитом сражении. Кошмары, мучившие мужчину после битвы, постепенно прекратились. Вадим был уверен, что затягиванию телесных и душевных травм способствовала любимая женщина, с возвращением которой он узнал, что такое счастье. По обоюдному согласию, Они остались жить в мире, наполненном магией и волшебством. С родителями, как Вадима, так и Киры, молодые люди связь не поддерживали. Мать и бабушка девушки наотрез отказались принимать ее выбор, настаивая на возвращении в университет. А после того, как та отказалась, прекратились с ней всяческое общение. Первое время Кира сильно переживала по этому поводу, Она часто просила любимого отправляться в гости к родственницам и пыталась помириться, наладить с ними связь. Но те были непреклонны. Поставив жесткое условие бросить неугодного жениха и вернуться к той жизни, что они для нее желали, женщины упорно игнорировали попытки девушки вновь сблизиться с ними. В конце концов Кира сдалась. Она сделала свой выбор, и менять его не собиралась. Родители Вадима также не могли простить сыну его нежелание богатеть и тянуть на себе семейство бездельников. Но колдуна это мало волновало. В отличие от любимой, он и не стремился поддерживать с ними связь. — А вдруг и этот колдуном родится? — спросила Кира, улыбнувшись и погладив едва заметный животик. — Это будет настоящим чудом! — — покачал головой Вадим. — А мне кажется, это вполне реально и даже ожидаемо. Все наши дети будут в тебя. Улыбнулась Кира, с удовольствием прижимаясь к крепкому телу своего мужа. — А может, в тебя? — Ты у нас колдунья почище многих, — прошептал он, склоняясь все ниже. — Почему? — жена поддалась ему навстречу и замерла, ожидая ответа. — Приворожила чародея. — Да так крепко, что никакие отвороты не помогают, — ответил Вадим и прикоснулся своими губами к ее. — Кто еще кого приворожил? — подумала Кира, с любовью обнимая мужа и ответила на поцелуй.